Хосе де Эспронседа Перевороты земного шара Уж тысячи веков прошла над миром, Промчались, как колонны из огня, И мир, объятый страхом, Видел четко свою предощущая гибель В том, как половина видимой вселенной Сокрылась в море, и ушла в ничто. Гигантский ураган Безмерной дланью Качнул Миротворение кругом, И полюсы Содвинулись, И путник, блуждая, Видит горную смолу, Берет обломок Этны, превращает В воздушность Пыли твердую кору И смотрит, Нет ли в этом бедном прахе мозаики, где Геркуланум спит? Где древле находилась Атлантида? Взгляни туда, в кипящий океан. Там корабли, что путь не различая, Прибрежи и дальних бросив тишину, Доверили волнам железный якорь, И меж обломков, скрытых там, на дне, железный якорь в море зацепился к обломкам атлантиды он прильнул вонзился в башне древней атлантиды